Глава 12 «Но «Ну, то, что размер не совпал, ерунда. Сама знаешь, как они там шьют. Тащат дерьмо всякое из Китая и из Турции. То маломерит, то большое. Когда она должна вернуться из поездки?» Ларка потягивала свой латте из трубочки и смотрела на меня красиво подведенными азарными глазами. Я понимала, как сильно по ней скучала. Столько лет каждый день вместе и тут. Вот так из-за мужика, а она еще меня и утешает. Стыдно. Я сегодня снова наберу, переспрошу. Черт, чувствую себя сумасшедшей. Я еще кольцо нашла обручальное. Когда-то Сергей спрыгивал с военного грузовика и палец чуть не оторвал. На старом кольце царапины остались, а тут нету. Мне кажется, я с ума схожу, Лар. Подруга взяла меня за руку и сильно сжала. Но вот и я, и мама твоя узнали его. Неужели ты думаешь, всех можно обмануть? Ты да посмотри на него. Он же каким был циничным уродом, таким и остался». «Это все не сыграешь. Это нутро человеческое. Это тебе не размер перепутать и не кольцо в ювелирку на шлифовку отнести. А ты ему про размер и кольцо сама говорила?» Выдохнула и отпила свой кофе. «Нет». «Почему ты так сопротивляешься? Что именно тебя настораживает?» «Всё хуже, чем было? Ты ничего к нему не чувствуешь?» «Наоборот, все лучше, чем было. И я, я влюблена в него. Словно заново, словно впервые увидела и голову потеряла. Никогда раньше такого не было. Я никогда его так не любила. Ну, семь лет без мужика я б тоже голову потеряла». если б меня качественно трахали. «Лара!» «Что?» Мы засмеялись. «Трахает ведь, я вижу. Шейку шарфом прикрыла, а там засос. И глаза у тебя превосходно отполированы самцом самки. Ну, хорошо. А секс? Вот ты с ним спишь. Неужели ты не можешь по сексу понять, он это или нет? Не могу. Не знаю. Мне сейчас намного лучше». но я могла измениться, стать взрослее. В общем, я позавчера сделала тест ДНК, поэтому встретиться с тобой не могла. Серьёзно? Круто. А деньги откуда взяла? Это ж не пару копеек. Сергей дал. Не на тест, конечно, но дал. Вот это тоже настораживает. У него есть деньги, Лара. Много денег. Не просто там на еду и на жизнь, А до хрена денег? Он машину новую купил, меня с Тошкой одел. Это немыслимые деньги. Домой деликатесы покупает, маму мою подарками задарил. Ну так радуйся, наконец-то из нищеты вылезешь. Я бы от счастья плясала. А откуда у него деньги? Сказал, что государство компенсацию выплатило, но мне с трудом верится. Сдались мы тому государству. «Да даже если и выплатили, то не миллиона же!» А он ничего не говорит. Уезжает по утрам, приезжает вечером. Кто-то звонит ему, и он с сотовом запирается. И говорит так тихо, что я расслышать не могу. «По фирме все выплатил, все долги. принес мне бумагу о том, что мы ничего не должны. А там полляма долго было, Лара, полляма!» Он просто так отлистал. «А где взял?» Аж страшно становится. Как начну обо всем этом думать, и голова раскалывается на части. Ларка кофе свой отпила еще раз и закурила, отодвигаясь назад, чтоб на меня не дымить. «Не знаю. Мужики, они вообще нас редко посвящают свои финансовые махинации. Филька тоже сам все крутит, вертит. Ладно, сделала тест, может, ты успокоишься как раз. Иногда лучше проверить, И потом не трепать себе нервы. Помнишь, как я Сузи, все мне болячки мерещились. И до обморока боялась идти на маммографию. Но сходила и ржала над собой потом. Лучше перебдеть, если нервам так спокойнее. Но я сдавила ее руку. Мне страшно. Я боюсь. Боюсь узнать, что это не он. У меня тогда весь мир рухнет. Я не знаю, как смогу пережить. Мне так страшно, что аж дух захватывает. На какие-то мгновения мы долго смотрели друг другу в глаза. А ты и правда влюбилась. Совсем взгляд другой стал. Но знаешь, если без правды покоя нет, то лучше ее знать. А проблемы решать по мере их поступления. Как тошка. Хорошо. Разговаривать начал. Точнее, папа сказал. Конкретно и осознанно именно Сергею. ждет его всегда у окна. Раньше думала, он так за снегом и за машинами следит, а оказывается, он его ждет, радуется, когда приходит. Ну вот видишь, положительная динамика все больше и больше. Может, и нет у твоего Тошки никакого аутизма. А может, проскочил этап развития. Человеческий мозг не изучен, как и океан. Черт его знает, может, все вдруг начнет налаживаться. Спасибо тебе, Лар. Ты прости, что он с тобой так, и что я на его сторону. Но знаешь, муж и жена одна сатана. Я тоже за фильку на одну сторону. Ты ж меня с лестницы не спустила? И рассмеялась, а я вместе с ней. Еще чего? Ну вот, а вообще я тоже не права была. Потом думала об этом, взвешивала, с Филей говорила. Человек только из плена приехал. Черт знает, сколько лет жил в ужасе, в боли, в пытках. И тут я со своими дурацкими вопросами, допросами, наездами психанул. Кто угодно психанул бы. В общем, я тут собираюсь на трубку мира напроситься. На Рождество приду. Виски его любимый притащу и мириться будем. Ларка! Я тихо запищала и сдавила обе ее руки. Я люблю тебя. Ты самая... Ты невероятная. Я тоже тебя люблю. Ближе и нет никого. Вы мне с Тошкой как семья родная. Набери Легкоступову, переспроси про размер. У меня ее сотовая есть, сейчас дам. Я в прошлом году у нее джинсы Филипп убрала. Лариска начала ковыряться в сотовом, потом радостно взвизгнула. «О, вот, давай, набирай ее". Продиктовала номер, а я набрала. «Приветик». Привет. «Ничего себе! Сколько лет, сколько зим! Я тебя по голосу узнала. Снегова!» «Ага, она самая. А ты уже вернулась? А то я звонила тебе домой. Оставь. Бабушка не в своем уме. Я для нее каждый раз уехала, когда из дома вышла. Здесь я». «Что? Надо прикупить чего-то? Мужика себе нового нашла?» «Нет». Сергей вернулся. «Что?» «Да ладно?» Вернулся, да. Он в плену много лет был, и вот так получилось. Охренеть. Вот это реально охренеть. Но ну, я тебя поздравляю. Надо же, чудо какое. Офигеть просто. Слушай, тут такое дело. Ты, может, помнишь, ты говорила... Память у тебя хорошая на клиентов и размеры. Мне кажется, ты когда-то сережке моему сорок восьмой брала. «Да нет». Я тогда ошиблась. 50 или 52-й. В 48 восьмом плечи были бы узкие. Я посмотрела на Ларку, и там мне подмигнула. Хм, а я все время думала, что у него 48-й. То уж я тебе сказала, ты так и думала. Не, больше у него. Как сейчас помню: плечи о какие, а бедра узкие. Так что, брать что-то будешь, возвращенцу своему? Подарочек или как? «Да, буду. Отложи для него спортивный костюм и свитера какие-нибудь симпатичные, жаккардом, зимние. Будет сделано. Как получу товар, наберу тебя. И встретимся, покалякаем, чаю попьём или кофе. А может, и чего покрепче. Это ж надо. Вернулся. Охренеть, не встать». Я сотовый отключила и на ларку посмотрела. «Ну вот видишь? Странно. А мне кажется, на вещах был сорок восьмой». Вот прям перед глазами стоит. «Ой, Кать, мне вон казалось, я ножницы в тумбочку положила. Я прям видела, как они там с метровой лентой лежат и с булавками. И руку свою, опускающуюся в ящик, тоже видела. А на самом деле я их оставила возле швейной машинки, в стакане для ручек и карандашей. Вот тебе и память, и игра этой чёртовой памяти. Так кто прям у меня под носом было, а у тебя годы прошли». Ладно. убедила. Ох, что там? Результаты теста на мейл пришли. Так открывай! Боже, я ужасно боюсь. Открывай, говорю. Я сейчас сама умру от любопытства. Я медленно, дрожащими руками нажала на окошко электронной почты, открыла письмо и выронила сотовый из рук, когда увидела ответ. Тест был положительный. «Сергей, отец Антошки». Я буквально с рыданием выдохнула все сомнения и сдавила Ларкину руку. Это было невероятно. Это известие поднимало меня на такую острую вершину радости, что я, кажется, балансировала на самом пике и вот-вот сгорю от переполняющих меня эмоций. «Дура я! Как стыдно! Ужас! Вот дура!» Ларка кивает и руку мою продолжает жать. «А мне хочется схватить сотовый, набрать Сергею или...» Не знаю, или сейчас же броситься к нему, найти и сдавить его в объятиях и извиняться долго-долго. Ну вот, а теперь спокойно живи и не сходи с ума. А то и я уже сомневаться начала. Всех заразила своим психозом. И даже просто подумай, кому нафиг надо притворяться твоим Сергеем, приехать в твою задрипанную квартиру без ремонта и жить с тобой и чужим ребенком с долгами вдобавок. Никакой логики, согласна? На такое разве что по уши влюблённый дурак согласится. А чужой мужик точно нет. Я быстро кивала и улыбалась, как последняя идиотка. От отхлынувшего напряжения, от страхов, которые вдруг испарились, захотелось зареветь, и я с трудом глотала слезы. Просто, наверное, когда с нами случается плохое, мы воспринимаем как должное, верим плохому, принимаем его, считаем, что заслужили. А вот хорошее происходит так редко, и обычно с кем угодно, но не с нами, что и поверить не просто трудно, а практически невозможно. Вот и ищешь зацепки, чтобы не верить, иначе потом будет очень больно разочароваться. Я на Рождество забегу шотландским виски. Нашла один крутой магазин со спиртным, там и выдержка м -м, не устоит твой. Помнишь, как он раньше за этим виски в столицу гонял? Ему из Германии какой-то чел привозил. Вот, а я здесь нашла. Все наладится, все теперь будет у тебя хорошо. Вот в это и сложно было поверить. Что теперь у меня, у нас все будет хорошо. Снова зазвонил сотовый Сергей. Я схватила, тут же ответила: Где ты? С Лары, в центре, болтаем, и кофе пьем. Где именно? И почему мне не сказала. прозвучало неприветливо и очень настойчиво. «Во львах. Если помнишь, на ученической есть такое кафе. Там головы львов на входе. Называется «У льва», а мы всегда его львами обзывали. «Скоро буду». Отключила звонок и посмотрела на Лару. «Что это он нервный такой?» «Ревнует, что ли? Можно подумать, ты его обманывала». «Не знаю. У него много странностей». Я думаю, это из-за плена. Просто недавно еще и Денис приходил. Они повздорили, чуть не подрались. Так скажи своему отелу что ты с Денисом не трахалась, он и успокоится. Скажу. Вот и скажи, а то, наверное, картинки в голове рисуют и с ума сходят. А то у нас святая. Семь лет без мужика от звоночка до звоночка. Даже вибратор не купила, хотя я и советовала. Ларка. «Что? Хватит, блин!» Вся краска к щекам прилила. «Вот же дурочка!» «Скажет тоже. Я б, может, и купила себе что угодно. Да только зачем, если секс раньше никаких особых радостей мне не приносил. Но такие подробности я с Ларкой не обсуждала. Это она мне вечно рассказывала о своей насыщенной сексуальной жизни с Филей. Сергея скорее почувствовала, чем услыхала или увидела». Резко обернулась и вздрогнула от радости. Идёт к столу. На ходу стряхивает с волос снег. Лариска тут же напряглась. Я увидела, как она нервно чашку пальцами сжала. Побаивается его. Да, есть что-то в Сергее такое, что людей заставляет тушеваться, теряться. Он слишком сильный, не только физически. Эта сила живет даже во взгляде, Его взгляд ломает и заставляет человека ощутить себя слабым и маленьким. «Привет, сплетница!» Идет, улыбается. В уголках глаз морщинки. Он явно чем-то невероятно доволен. Уселся возле меня и под столом нашел мою руку. Несмотря на холод, пальцы у него горячие, а у меня холодные. И он тут же мою ладонь внутри своей ладони спрятал, сжав мою руку в кулачок. «Привет, вояка. Я уже уходить собиралась и...» «Лар, я тут пронюхал, что ты крестный Антона Сергеевича. Давай на Рождество стол накрывай. Кутью принесем. Ларка выдохнула. «Правда? Ну давайте. Тащите свою кутью, а то Катя всегда мухлевала. А с тебя, вискарик. А то я и так хотела с ним нагрянуть и мировую с тобой распить». Какая нахрен мировая? Мы и не ссорились. Так пособачились по-родственному. Подмигнул Ларке, и я совершенно расслабилась. Бросила взгляд на Сергея, на его волосы, влажные от снега, на глаза такие яркие и добрые. Сейчас они были именно добрыми. Мне до безумия нравилось в них смотреть. Ладно, поеду я. Виски еще купить надо. Ирландский ядовитый махровый. А сам мою руку сильнее сжал и в глаза мне смотрит. «Шотландский. Я нашла того поставщика». «Не верю, что ты перепутал виски». Резко обернулся. «Лар, какие виски? Я семь лет пил вонючую воду. Там меня алкоголем не угощали». «Ладно, не ерепенься. Просто я того самого поставщика нашла а «Французы, что ли? Немца? Еще более удрученно подсказала Ларка и явно расстроилась. Судя по всему, она придавала виски намного больше значения, чем придавал Сергей. Да хоть африканца. Главное не что пить, а с кем. А сам уже только на меня смотрит. Ларка ушла, а он тут же поцеловал меня в губы, потом достал из-за пазухи бумаги. Все. Нет никаких долгов больше. «Бизнес вот-вот снова заработает». «Что?» «Долгов больше нет, говорю. Выплатил я их до копеечки. И о новых поставках договорился. Так что заживем. «Серёж, а... А откуда деньги?» «Какая разница? Банк я точно не грабил, успокойся. Все честным трудом. Были у меня сбережения еще до того, как уехал». Не успел ими воспользоваться. «Сбережения? Мы... мы у Лариски занимали и у мамы моей, а у тебя сбережения были? И ты скрывал?» Я попыталась вырваться, но он сдавил мои плечи. «Послушай, я сделал много ошибок в прошлом и был тем еще мудаком. Я изменился, понимаешь? Все. Нет того Сергея. Есть я». И мы. И мы начнём всё сначала. Под столом по ноге моей вверх повел, и я сдавила его запястье. Детей мне ещё родишь, Огнева? Девочку хочу. Маленькую крошечную девочку. А сам за ушком кожу мою покусывает, целует. Говорят, и со вторым риск велик, что это генетика. Кто говорит, не переставая целовать и гладить мое колено? «Врачи. Я нового врача нашел. Тестировать будем Сергеича. В центре специализированном, по новой системе АДОС. Потом там же займемся коррекцией. Хватит по бездарям районным ходить». Впилась в его плечи и в глаза смотрю. Не верю, что говорит это. «Да, я сделал домашнее задание. Так что готовься к борьбе». Заговорит наш Тошка. Вот увидишь.